Глава 12 Снаряд дважды в одну воронку не попадает. Во всяком случае, так считают в нашем, моем бывшем мире. Я бы, конечно, не был столь категоричен и все же уверен, что в ближайшие дни или даже недели мне ничего не грозит. Устраивать подряд покушения одно за другим, в принципе, можно, Вот только сделать это так, чтобы не оставить следов, тем более пустить по-ложному, за короткий срок никак не получится. Вроде бы имею право расслабиться, но не имею желания. Пусть мои вояки начинают прямо сейчас тренироваться в обеспечении безопасности своего господина и благодетеля». С капитаном, бывшим опекуном, лейтенантом сыска и сержантом разведки обсудил свои мысли на этот счет. Возникшие споры пресек, и к своей двоюродной тетке, кузине, герцогине Марии и ее супругу Митрию, главному королевскому магу, отправился в сопровождении восьмерых вояк. «На этот раз Карл со мной не поехал». Предстоит встреча с родственниками в семейном кругу, так что за столом ему делать нечего. А ожидать своего сеньора у ворот, словно лакей, милорду Монскому негоже. Я так рассудил, да и мой приятель согласился. Ему еще надо определиться, какую из двух понравившихся при осмотре гостиниц все-таки выбрать». Обе соответствуют моим требованиям находиться вблизи королевского дворца. Пусть теперь кухню оценит, а то не подстрелили, так отравят несвежими продуктами или дурной готовкой. Помнится, мы с Леськой на югах паштетом отравились, Дарья все аптеки в округе оббегала. Ладно, сейчас не до воспоминаний». «Думаю, Карл с девчонками снимут пробы и разберутся в качестве гостиничных блюд». «На тебя вся надежда», — шутливым тоном сказал Эрику, когда мы подъехали к арочным воротам на выезд из внутреннего двора прецептории. «На твою внимательность». «Тот мое веселое настроение не разделял». «Лучше бы мне быть рядом с вами», — заметил он вполне резонно. «А кто парней будет переучивать от лесной наблюдательности к городской?» Покачал головой. «Нет уж, делаем, как решили. Мы выехали на заполненную толпами улицу. Впереди трое разведчиков, во главе с сержантом зорко осматривали путь. Позади трое прикрывали мне спину, по бокам от меня Ник и Иван, первый приятель, с которым можно поболтать о прошлом и будущем, а второй...» Грома отвод. Шутки шутками, но реально убедился в необычайной способности солдата-чайки магнитом притягивать к себе все беды и неприятности. Может, в критический момент примет удар на себя, а я его тут же исцелю, и ведь понимаю сейчас, что думаю без всякой иронии. Впрочем, в прошлой жизни тоже в некоторые приметы верил, хотя и смеялся при этом над собой. Через пару минут ехать по трое в ряд не получилось, и мой невезучий Иван нас с Ником обогнал. «Опять без спросу морковку съела. Паразитка!» Возле прилавка с овощами старик-торговец таскал за ухо девчонку-рабыню, тощую и грязную, как половая тряпка в трактире. «Выгоню дрянь! Отца заставлю мне деньги вернуть!» «Я есть хотела!» выкрикнула та. А про работу забыла? Где корзина с брюквой, а? Куда подевалась та злосчастная корзина и почему ее содержимое еще не на прилавке, я уже не услышал. Гомон и крики людей, продающих, покупающих, делящихся новостями, зовущих друг друга, смеющихся, плачущих, создавали сплошную какофонию звуков, из которых слышал только то, что рядом, когда проезжал, или уж слишком громкое, вроде раздавшегося впереди, возмущенного женского вопля. «Куда ты пялишься, болван неотесанный?» Это ехавший впереди в десятки ярдов мой сержант, Склонившись с коня, заглянул в щель занавесок паланкина, который тащили мускулистые черные рабы. Эрик, извиняющий на миг, прикрыл глаза ладонью и поехал дальше. Надо будет ему указать, чтобы чрезмерно не усердствовал с досмотрами, а то нарвется на какого-нибудь высокородного аристократа. Могут быть неприятности. Да и не будут, я думаю, из насилок или карет стрелять. Хотя почему нет? От сволочей всего можно ожидать. Да, тут думать и думать надо. Кстати, моего спасителя неплохо было бы отблагодарить. Только чем? Омолаживать его еще рано? Деньгами? Так вроде и без того не жадничаю, плачу достойно и трофеями делюсь щедро. Амулет какой-нибудь подарить? Надо подумать. «Я вновь разодет пижоном, но мой красивый наряд скрыт под черной, цвета нашего ордена накидкой, так что особо внимания людей не привлекаю». «Пересекли третью площадь. Где-то тут вскоре должен показаться дом баронетов Митрия и Ники Верских. Сержант дорогу знает, поэтому спрашивать никого не нужно». Заметил, что простонародье в столице говорит намного быстрее, чем у нас в Неллере, проглатывая окончание слов, из-за чего смысл некоторых фраз иногда доходит до меня не сразу, не как до верблюда, конечно, но чуть с запозданием. Он говорит, что можно объехать по горбатому мосту перевел мне слова каменщика Эрик, когда мы уперлись в строительные работы на набережной небольшой речки. «Мы тут действительно не проедем». «Сам вижу три телеги, наполненные камнями, фура с бревнами, десяток мастеровых, укладывающих булыжники. Прямо не вовремя-то как, перестройку затеяли». «Ладно, по-горбатому так по-горбатому». Чувствую себя вполне безопасно, парни молодцы, бдительны. Перед отъездом, пока беседовал с соратниками, по новой создал амулет воздушной защиты, наложив плетение на тот же кристалл, что и прежде. Так что пусть только кто-нибудь попробует ко мне сунуться, заодно полюбуюсь на этот мост. Говорят, красивый и выгнутый, как радуга». Особняк главного мага располагался довольно далеко от центральных улиц столицы, но район тут был богатый. Самого хозяина дома не оказалось, задержался во дворце. Меня встретила тетушка Ника. Ну, так даже лучше, побеседуем, так сказать, тет от тет Баронетти, обнявшей меня в холле, 34 года». Она румяна, весела, полновата и очень, на мой взгляд, привлекательна. С кузиной Марией, моей мачехой, у нее общего разве что глаза, большие, ярко-голубые. На ней светло-красное длинное платье из плотного шелка, куча драгоценностей на всех пальцах и жемчужная диадема на русых прямых волосах, собранных сзади в толстую короткую косу. Рубиновый кулон на груди — явно какой-то амулет, причем сильный. Ника одарена магией. 11 или 12 оттенков у источника. Точно не помню. С нейлерами, как и вице-канцлер Андрей, она связана не общей кровью, а вассальна. Тяжело не имеющим владений дворянам пробиваться в жизни без помощи влиятельных родов — королевских или герцогских. Но младшему Виконту Торскому и миледи Ники Арнтолл повезло. Их кузина Мария оказалась сильной магиней и обрела свое счастье в браке с одним из самых могущественных аристократов. А став герцогиней, не забыла и о бедных родственниках. В Рансбуре есть и Неллеры – Один из них, троюродный брат убитого герцога Виталия, сейчас прилад главного столичного храма, другие служат в армии или отошли от дел. Надо будет выбрать время и как-нибудь нанести им визиты, конечно, к тем из них, кто не отправился в поход на восток. Мой двоюродный дядя и вовсе в Юстиниане служит секретарем у его святейшества наместника-создателя. «Вот бы кто мог мне помочь в любых вопросах одним движением мизинца. Да только уж до империи-то я не поеду, во всяком случае, в ближайшие годы». «Мне уже рассказали, Степп. Это ужасно». Тетушка потащила меня за рукав на второй этаж. «Я была у королевы, не у этой, а у Матильды. Она имела в виду королеву-мать». Чем уж ей наша восемнадцатилетняя Люсинда не угодила, раз так пренебрежительно ее назвала, выясню позже. «Говорят, это какие-то враги нашего рода. Их надо обязательно найти. Тех, кто пользуется услугами наемных убийц, лучше всего варить в кипящем масле, а сначала выдавить глаза». «Смотрю...» «Мадам знает толк в казнях. Мы с ней уже на втором этаже в шикарной гостиной. До особняку главного мага до великолепия жилища вице-канцлера очень далеко, но все равно очень впечатляюще. Этим уже инквизиция занимается», — сообщил. «И хорошо», — улыбнулась Ника. «Уверена, нанимателей найдут». «Так, мужа мы ждать не будем, он может и до полуночи задержаться. Сам понимаешь, дела в королевстве не самым лучшим образом обстоят. Садимся ужинать без него». «Варлам», — посмотрела она на замершего у двери дворецкого. «Ты слышал, о чем я милорду говорю? Пусть несут горячее, и о людях его преподобия позаботься». Все остальное, кроме горячего, закуски, напитки, давно уже на столе. Меня ждали вовремя. Откуда, интересно, Ники известна о моей пунктуальности? Пока она читала письмо снежной королевы, любовался ее красивым румяным лицом. Ничуть она на интриганку, как ее кузина Мария характеризовала, не похожа. А я знаю, как такие особы должны выглядеть, Наверное, нет, не знаю. И вообще, в новой жизни придется с нуля учиться всему, что касается придворных порядков. Хорошо, когда такой путеводитель, как баронетта Ника, есть. «У меня ведь к тебе много вопросов, тетя», сказал, когда она отложила письмо в сторону и с интересом на меня посмотрела. Что там герцогиня ей написала? И нужна будет твоя помощь. «Обязательно и выслушаю, и отвечу, и помогу всем, чем могу, но только если ты сначала поешь». «Да я не голодный. Трех часов не прошло, как из-за стола». «Ладно, ладно», — согласился, увидев, что баронета напоказ нахмурилась. «Можно я буду есть и говорить?» «Хочется обсудить вопросы, пока Митрий не заявился». Слух этого, конечно, не произнес, но тетушка поняла. «Разве я могу что-то запретить столь прославленному магу и настоятелю?» Рассмеялась она. «Что тебя волнует? Выкладывай». С Бертой, оказывается, всё можно решить просто и изящно, не вступая в конфликт с наказующими. Ей не нужно напрямую сразу отказываться от их предложения вступить в орден, Кто может отказать новой одаренной Миледе получить образование? Разве что тот, у кого ни стыда, ни совести совсем нет. Мой дядя Митрий не просто главный королевский маг, а еще и курирует сразу два факультета Рансбургского университета – магический и лекарский. Он без труда устроит Берту на первый курс посреди учебного года». «Не торопись с приглашением ее в наш род», сказала Ника, вертя в руке небольшой золотой кубок с вином. «Пусть поживет в моем доме, я найму ей учителей, чтобы дополнительно занимались с ней общими предметами. Она же у тебя совсем дурочка?» «Не у меня пока», — поправил. «И вовсе не дурочка, просто необразованна «Я и говорю». Легкомысленно отмахнулась от моих поправок баронетта. Ее надо будет многому учить. А уж я позабочусь, чтобы она приняла потом правильное решение, и ничто не будет указывать наказующим в нашу сторону. Твою Берту... Она не моя пока. Снова поправил. Да, не твою Берту, случайно. Совершенно случайно заметит Матильда, королева-мать. Она ее и устроит, уговорит моего мужа взять юную новую Миледи в университет, а меня принять девочку в своем доме. Так уж и быть, я соглашусь, мы согласимся. Пусть прецептор Ульян злится на кого хочет, хоть на наместника». «Ты мудра, Ника», — сказал искренне с уважением. «Только не богохульствовала бы, а? Я все-таки духовное лицо». «Не надо так о наместнике та создателя!» «Так он же не сам создатель!» Опять рассмеялась баронетта. добрось да Степ! Все знают, что твой тезка, Степ Восьмой, бабник, заполонивший монастыри и приходы империи своими детьми. На какого аббата, аббатису или прилата там не посмотри, увидишь его острый нос и уши лопухами». Ну не хмурься, я же глупая женщина, мне можно говорить иногда глупости. Что же касается участия в войне против Габарии и Ахорской лиги герцогств, так нечего тебе там делать. Предлагаешь отказать в просьбе самому кардиналу? Зачем? Нет, конечно же, соглашайся. Только не забудь спросить на то разрешение главы рода, вот она и откажет. Ника постучала пальцем по свитку, который лежал рядом с ней между серебряным блюдом с рыбой и вазой фруктов. «Мария знала, что тебя попытаются использовать. Написала мне об этом. А ты почему мурену не ешь? Из королевского пруда. Знаю, чем этих тварей кормят, потому и кусок в горло не полезет. Я же не каннибал. Не люблю рыбу. Соврал, как порой, увы, приходится». «С твоего позволения лучше вон тех рябчиков в сливовом соусе попробую. А про намёки насчёт моего перехода в миряне что скажешь?» Тут она перестала улыбаться и веселиться, посерьёзнев. Хотя заметил, что глаза у неё всё время были серьёзными. «Чувствую, что лицемерка моя тётушка ещё та. Хорошо, что это наша, неллерская лицемерка. Тётка реально умна». Сразу понял. «Пока ничего не скажу, степ, но постараюсь все разузнать. Если тебе действительно наметили в невесты принцессу, тогда покушение становится объяснимым». «О чем это она?» «Наоборот, необъяснимым», — сказал. «Да, наша прекрасная герцогиня Мария мне говорила, что из дворца может исходить опасность. Неллеры давно противостоят Саворской династии». «Только если я нужен короне для победы в войне и для усиления королевского рода, то, Создатель, какой же ты еще молодой, Степ!» Прервала меня баронетта, сокрушенно покачав головой. «Эдгару совсем не нужна победа и усиление магической мощи династии, если при этом лично он потеряет власть». «А ты понимаешь, какой вес приобретет принцесса, когда станет матерью могучих магов? Сколько придворных клик и группировок, сколько аристократических родов начнут ставить на ее приход во власть?» «Точно! Она ведь права! Кто там говорил, что государство — это я?» «Людовик какой-то, кажется, четырнадцатый, может, какому-то дворцовому клану, нашему кардиналу-фанатику или еще кому-либо и нужно усиление магической мощи королевского рода, вот только не самому Эдгару и его будущим наследникам». «Так если это король...» — начал говорить, но Ника опять меня перебила. «Я лишь предположила, Степп...» Не будем делать поспешных выводов. Как только что-нибудь узнаю, обязательно тебе сообщу. Ты заезжай ко мне с визитами почаще. Мы с Митрием тебе всегда будем рады. Знаешь, я ведь тобой горжусь. Правда, правда. Да все наши очень гордятся, что у нас такой могучий родич появился. Не ждали, не гадали, а тут раз и я» понимающих хмыкнул. «Две молчаливые девушки принесли нам к чаю десерт. Да какой! Кроме медовой издобы разных форм, еще и целую вазочку желтого кускового сахара. Шикуем! Наверное, королевский маг и придворная аристократка могут себе позволить лакомиться не хуже герцогской семьи. Эх, сейчас бы Юльку сюда! Нет!» И так у девушки скоро одно место слипнется. «Зря шутишь. Ты просто не представляешь, насколько сильнее стали позиции нашего рода». Ника небрежным жестом вновь выгнала рабынь из гостиной. «Болезнью здешней аристократии болтать при слугах обо всем подряд моя тетушка совсем не страдала. Осторожная. И правильно. И молодец. Поддерживаю. Иоанна». Твоего троюродного кузена, милорда Неллерского, полтора года кормили обещаниями назначить комендантом Лежона. А тут, как только пришел с севера подробный доклад о твоих подвигах, он сразу же и должность, и полковника получил. Из тех 25 тысяч драхм, что кузина через Верцийских менял отправила, заплатили меньше половины». «Для полковничьего патента 12 тысяч не деньги. Кстати, у нас всего два Нейлерских голубя осталось. Ты с собой привез? Поделишься?» «Привез три десятка». Взял в руки небольшую серебряную кружку с ароматным ягодным чаем. Лучше бы глиняную посуду использовали для горячих напитков. Металл обжигал и руку, и губы. Неудобно пить». Ну да и в этом мире понты дороже удобства. Только я два из них уже Андрею пообещал. Если у меня останутся, то... Ерунда. Уж с кузеном-то я договорюсь. Слышу, мой драгоценный супруг явился. Готовься, Степ. Он не успокоится, пока все о твоем источнике не выпытает. Баронету Митрию сорок лет. На сорок он и выглядит, крупный, с красным мясистым лицом, маленькими глазками и носом картошкой. Чисто внешне моей тетушке он совсем не пара, только дворяне здесь редко вступают в брак по любви. Нет, случается, но редко. С другой стороны, вижу, что мои гостеприимные хозяева относятся друг к другу с уважением. Чего еще надо? Правда, почему-то детей у них до сих пор нет. Значит, не хотят. Для одаренных, тем более таких могучих, как Митрий, у него в магическом ядре 29 цветов. Проблемы бесплодия не существует. Карьеристы, к гадалке не ходи. Отложили вопрос с потомством на будущее. Я не спрашивал, не уточнял. В такие дела лучше не влезать. Тетушка оказалась права. «Кто бы сомневался, королевский маг всю плешь бы мне выел, имейся она на челе Аббата Я отвечал подробно, скрывать мне теперь особо-то и нечего, тем более от своих. «Видел неприкрытую зависть Митрия к моим магическим возможностям, но мне она точно ничем не грозит. Мы в одной лодке, весь Нейлерский клан». Узнал, что мафия не мафия, но землячество в столице королевства цветут и пахнут. Со смертью герцога Виталия поток денег из нашей провинции для всех, кто связан с родом Неллеров, кровными или вассальными узами нисколько не оскудел». Снежная королева не хуже супруга понимала, насколько важно усиливать влияние рода на принятие и реализацию общегосударственных решений, а для этого необходимо продвигать своих людей на значимые должности в канцелярии или двора, в церкви, в армии, в налоговой, тайной или таможенной службах. Титулы, имена, должности, описание внешности или семейных обстоятельств тех, кто волей или неволей находится со мной в одной команде, запомнить было невозможно, да и не имело смысла. Уточнить всегда смогу. Провожая меня к выходу, ворские вырвали из меня обещание приезжать к ним в гости как можно чаще». На улице уже темно, но за оградой особняка главного королевского мага целое факельное шествие. Лейтенант Ригер все же не успокоился и прибыл сопровождать меня обратно к прецептории вместе с двумя десятками неллерских гвардейцев. «Я же тебе три осветительных амулета в дороге сделал. Забыл их, что ли?» Спросил, уже выехав из гостей. «Они при нас», — ответил он. «Потребуется. Активируем». «Да, он же у меня экономный. Помнится, дядюшка даже недопитый степом отвар не выливал, а позже для себя подогревал». «Активируй», — скомандовал. «Я хоть оценю, насколько эффективны мои амулеты для освещения городских улиц».